Чуть отойдя от самолета, он остановился, махнул рукой и взял винтовку перевес. В дверях самолета показался высокий, беловолосый парень в милицейской форме, но без головного убора. Посмотрев по сторонам, он легко скочил на землю и чуть не упал. Руки у него были связаны за спиной. Затем из самолета вышел еще один конвойный солдат и, наконец, низкорослый, похожий на борца, мужчина в чекистской форме. В руках у него был небольшой чемодан. Он что-то сказал солдатам, и те повели парня в милицейской форме к штабному зданию, а сам он быстрыми шагами приблизился к Сторкову и, вытянувшись негромко, сказал. — Докладывает майор Петросян. Подождите, подождите. Пройдем в здание. Спустя несколько минут они втроем сидели в отведенной им тесной комнате авиационного штаба и вели неторопливый разговор. — А может, он был сброшен не один? — спросил Старков Петросяна. — Вполне может быть, товарищ комиссар. — Быстро, напористо, как говорят южане, — ответил Петросян. — Ведь служба ПВО обнаружила самолет, когда он уже уходил на запад. Поиск ведется весь минувший день и эту ночь, но до моего отлета ничего не дал. Да этот гад был задержан чисто случайно. Он вышел с железнодорожной станции, а там им заинтересовался постовой милиционер. — Он оказал сопротивление. — Извините, товарищ комиссар, эту подробность я не выяснил. — Напрасно. Старков перевел взгляд на стоявший на полу чемодан. — Что там? Петросян легко подхватил чемодан, раскрыл и вывалил на стол его содержимое. Два пистолета и сумку с запасными обоймами к ним, компас, три пачки взрывчатки с привязанными к ним взрывателями, четыре электрические батареи для радиостанции и одну маленькую к фонарику. Ракетницу с пятью патронами разных цветов, две обоймы к автомату и миниатюрную аптечку. Старков и Марко внимательно осматривали каждую вещь. Майор Петросян нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Он знает латышский язык? — спросил Старков, рассматривая удостоверение. — Наши рижские коллеги сказали, что плохо. Допрос вели по-немецки. — Не жил ли он в Латвии до репатриации оттуда немцев? Петросян приподнял свои борцовские плечи. «Он же вообще никаких данных о себе не сообщает, только о мы торопились, и смеется, гад!» Большие черные глаза Петросяна от злости сузились. «У меня, товарищ комиссар, сложилось впечатление, что подождите своими впечатлениями!» Строго оборвал его Старков. «Он знает, что находится в Москве?» «Знает, гад!» Когда мы приземлились, засмеялся и говорит, я прибыл в Москву раньше всех. Давайте его сюда. Петросян быстро вышел из комнаты, Старков обернулся к Маркову и, встретив его тревожно спрашивающий взгляд, спокойно сказал, допрашивать буду я. Есть разговор по-немецки. Вы ведете протокол для виду. Схема допроса такая. Если он хочет жить, пусть не только нас торопит, но поторопится и сам. Нам же торопиться некуда. На его расстрел нам достаточно пяти минут. Мы все знаем и без его показаний. Так сказать, не допрос, а чистая проформа перед тем, как расстрелять. И вы уже оформляете протокол расстрела. Бандиты, как правило, обожают жизнь. Ставим на это. «Ясно», — отозвался Марков. Вернулся Петросян, и вслед за ним конвой ввели немцы. Старков мельком взглянул на него и показал на стул. «Сядьте сюда». — Благодарю вас, — четко произнес немец, сел, посмотрел на настенные часы, которые показывали двадцать минут второго, и улыбнулся.